Надежда, дрожа от страха, притаилась за большую кучу ю сена, которая была навалена за конюшнями. «Эх, братец!» — говорил кто-то сиповатым голосом. «Разбудил ты меня! А мне завтра поутру надо побывать за селом Берестовым, не близко место. Хочешь, не хочешь, а вставай вместе с солнышком. Да сам ли ты видел?» «Как же», — отвечал другой голос, — «Ведь я сейчас ходил дозором кругом огорода, и трех бревен в заборе нет, как не бывало. Вот увидишь сам. Такую лазейку сделали, что не только господин наш вышата, да и ты, брат Садко, бочком продерешься». «Да где же она?» «С правой стороны, подле рябинового куста, напротив большой-то березы». «Уж не дулеп ли это проказит? А что ты и думаешь?» «Да погоди!» «Завтра же скрутят молодца!» В продолжении этого разговора они подошли к огороду, отперли ворота, вошли в него и скрылись за деревьями. Надежда не проронила ни одного слова, она прокралась вслед за ними в растворенные ворота и притаилась у самого входа за ветвистым ракитовым кустом. Более четверти часа, трепеща от страха и едва смея переводить дыхание, Сидела она на земле, покрытой х о л о д н о й росою. Наконец ей опять послышались те же самые голоса, и двое служителей, идя скорыми шагами, поравнялись с кустом, за которым она скрывалась. Казалось, они спорили меж собою. «Экий ты, братец, какой!» — говорил один. «Не хотел остаться покараулить». «Да, как бы не так», — отвечал другой. «А кто их знает?» может статься их целая ватага. Вот приведем человек десять ратных людей, так будет кому стеречь. А пока мисс за ними мы ходим, так что ж, заберутся в огород, им же хуже, сами в ловушку попадут. Да что ж ты, запирай ворота, теперь уж мы обойдем от рощи. Голоса умолкли. Надежда, не теряя ни минуты, побежала в ту сторону, где посреди развесистых лип белелась высокая береза. Она недолго искала пролома, о котором говорили служители, и, выбежав в рощу, остановилась на минуту, ч т о б перевести дух. Все было тихо и мрачно кругом. Вверху частые ветви деревьев сплетались непроницаемым шатром над ее головою. Внизу распускал по влажной земле свои зубчатые широкие листья густой папоротник. Изредка вскрикивал кузнечик, и от времени до времени принимался стонать филин. Но ранний певец наших тенистых дубрав, голосистый соловей, отдыхал от своих вечерних песен. Он молчал и дожидался полного рассвета, чтоб снова залиться, защелкать, засвистать пробудить спящий отголосок. Прошло несколько времени, пока надежда решила, в какую ей идти сторону. Наконец она вспомнила, что лес започайную, и следовательно хижина, в которой жил отец ее, должна была находиться на востоке от села Предиславина. Утреняя н заря уже занималась и могла ей служить верную путеводительницу. Вот надежда, перекрестясь, пустилась бегом в самую глубину рощи, придерживаясь правой стороны, и, пробежав шагов сто, вышла на небольшой луг, окруженный со всех сторон мелким, но частым лесом. Она остановилась, чтоб пооглядеться кругом, но едва успела окинуть взором поляну, на которой при свете загорающейся зари можно было различать все предметы, как вдруг б л и з ё х о н ь к о подле нее раздался голос. «Это она!» И огромная голова в меховой шапке высунулась из-за кустов. Надежда вскрикнула и, не зная сама, что делает, пустилась бежать по узенькой тропинке, которая шла назад прямо к селу Предиславину. Она слышала, что за ней г о н и т с я ей казалось даже, что ее называют по имени — Сердце ее замирало от ужаса, и, несмотря на то, что страх придавал ей крылья, она чувствовала, что не уйдет от того, кто ее преследовал».